Известный древнерусский букварь с титлами, с заповедями, кратким катехизисом и т.д. Учил царевича, как это было принято при московском дворе, дияк одного из московских приказов. Через год перешли от азбуки к чтению часовника, месяцев через пять – к псалтирю, еще через три принялись изучать деяния апостолов, через полгода стали учить писать,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 рубля-полтора на наши деньги, и даже детские латы, сделанные для царевича мастером Немчином Петром Мышальтом. Когда царевичу было лет 11-12, он обладал уже маленькой библиотекой, составившейся преимущественно из подарков дедушки, дядек и учителя, заключавшей в себе томов 13. Большую часть это были книги священного писания и богослужебные,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 Он ввел в учебную программу царевича прием наглядного обучения, знакомил его с некоторыми предметами посредством немецких гравированных картинок. Он же ввел и другую, еще более смелую новизну в московский государев дворец. Одел цесаревича Алексея и его брата в немецкое платье.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 В церкви он стоял иногда часов по пяти по шести сряду, клал по тысячи земных поклонов, а в иные дни и по полторы тысячи. Это был истовый древнерусский богомолец, стройный цельно соединявший в подвиги душевного спасения труд телесный с напряжением религиозного чувства. Эта набожность оказывала могущественное влияние и на государственные понятия, и на житейские отношения Алексея. Сын и преемник царя, пользовавшегося ограниченную властью, но сам вполне самодержавный властелин, царь Алексей крепко держался того выспренного взгляда на царскую власть, какой выработало старое московское общество.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 а царь праздновал память святого основателя монастыря и обновление обители в присутствии патриарха антиохийского Макария. На торжественной заутрине чтец начал чтение из «Жития святого» обычным возгласом «Благослови, отче!». Царь вскочил с кресла и закричал «Что ты говоришь, мужик, сын? Благослови, отче!». Тут патриарх «Говори, благослови, владыка!». В продолжение службы царь ходил среди монахов и учил их читать то-то, петь так-то, если они ошибались, с поправлял их, вел себя уставщиком и церковным старостой, зажигал и свечи, снимал с них нагар, во время службы не переставал разговаривать с стоявшим рядом приезжим патриархом, был в храме как дома, как будто на него никто не смотрел. Ни доброта природы, ни мысль о достоинстве сана не усилия быть набожным и порядочным ни на вершок не поднимали царя выше грубейшего из его подданных. Религиозно-нравственное чувство разбивалось, а неблаговоспитанный темперамент, и даже добрые движения души получали непристойное выражение.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 На хвостуна или озорняка царь вспылит, пожалуй, даже пустит в дело кулаки, если виноваты под руками, и уж непременно обругает волю. Алексей был мастер браниться, тою изысканную бранью, какой умеет браниться только негодующая и незлопамятная русская добродушие. Казначей Саввина Старожевского монастыря Отец Никита.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 Самодержавный государь, который мог сдуть с лица земли отца Микиту как пылинку, пишет далее, что он сам со слезами будет милости просить у чудотворца преподобного Саввы, чтобы оборонил его от злонравного казначея. «На он им веки рассудит нас Бог с тобою, а оприч того мне нечем от тебя оборониться».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 «Царь Алексей Михайлович был добрейший человек, славная русская душа. И я готов видеть в нем лучшего человека Древней Руси, по крайней мере, не знаю другого древнерусского человека, который производил бы более приятные впечатления, но только не на престоле». Это был довольно пассивный характер. Природа или воспитание было виною того, что в нем...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 Но царь Алексей не мог стать во главе нового движения и дать ему определенное направление, отыскать нужных для того людей, указать им пути и приема действия. Он был не прочь срывать цветки иноземной культуры, но не хотел морать рук в черной работе ее посева на русской почве.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 Миролюбивый и доброжелательный он не выносил вражды, злобы, ладил со всеми выдающимися дельцами своего времени и с орденом Нащекиным, и с Никоном, и с Аввакумом, и с Славенецким, и с Полоцким. При всем несходстве их характеров и направлений старался удержать староверов и Никонян в области богословской мысли,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 При продаже одного своего села уменьшил его цену, заставив покупщика поклясться, что он не усилит их барщиных работ и оброков. Перед смертью всех дворовых отпустил на волю и умолял своих наследников, дочь и зяться, только об одном. Напомин его души, возможно, лучше обращаться с завещанными им крестьянами, ибо, — говорил он, — они нам суть